глава 20 всегда хотела иметь такую родственницу призналась я интересно наверное когда рядом твой двойник возможно улыбнулась авдоти у меня близких нет ира квартиру заперла там никто не живет наверное за город перебралась один только раз еще пришлось из-за гончаровых понервничать позвонила мне соседка по дачному поселку Маргарита Михайловна. ее дом рядом с коттеджем Ларисы, который мне достался. Маргарита Михайловна меня ошарашила. «Деточка, у вас в доме на первом этаже окно разбито. Приезжай завтра, проверь, может, вор влез». Я расстроилась. На следующее утро отправилась посмотреть, что да как. Доехала до соседней улицы, поняла, что телефон забыла. В центре теперь почти во всех переулках, которые к Садовому кольцу примыкают, сделали одностороннее движение. Пока до дома доберусь, масса времени пройдет, а пешком — минута пусть две. Ну и побежала я, поднялась на этаж, открыла дверь, и в нос запах — одеколон мужской. Откуда в апартаментах такой аромат? Наверное, через вентиляцию от соседей притёк. После смерти Ларисы ничего не меняло. Все ее вещи, коллекции, разные мелочи, до единой штучки на месте. Вот ни о чем плохом не подумала. Иду по коридору в свою комнату и вижу. Дверь в спальню тети Лары открыта. Мне подумать, с чего ей распахнуться. Но опять не забеспокоилась. Подошла к комнате, заглянула внутрь. А там мужик стоит. Борода у него, усы, волосы до плеч. Я, глупая, вместо того, чтобы скорее убежать, понятно же, что он не с добрыми намерениями вошел, закричала «Вы кто? Что здесь делаете?» Незнакомец улыбнулся «А вы кто? Почему оказались в моей квартире без приглашения?» Человек выглядел интеллигентно, одет хорошо, речь правильная. На вора не похож. Отреагировал на мое появление спокойно, не кинулся удирать. Я молча слушала Авдотью. бы каждый уголовник выглядел зверски, имел золотые зубы, наколки перстни на пальцах, пах алкоголем, ботал по фене, то подобных людей такого сорта давно бы переловили. Поверьте, Наемный киллер, на совести которого ни одно удачное исполненное заказное убийство, часто выглядит словно профессор университета. У этого человека правильная речь, милая улыбка, отличные актерские способности. И не надо его бояться. Почему? Он же безжалостный убийца. Верно. Но свои навыки палача такой индивидуум применяет лишь по отношению к тому, кого ему заказали. Вас не тронет, потому что он денег за ваше устранение не получил. Просто работа такая. Всего лишь заработок, ничего личного. При встрече на улице более опасен пьяница, хулиган. А профессионалу вы не нужны до тех пор, пока вас не захотели жизни лишить, И не заплатили киллеру. Авдотья продолжила. Успокоилась немного, а он говорит. «Купил квартиру. В ней раньше жили гончаровы. Вот осматриваюсь». Я выдохнула. «Вы поднялись на этаж выше. Их жилье под моим». Он за сердце схватился. «Как?» — я в ответ. «Вас не смутило, что вся мебель на месте? Кровать, подушки?» На тумбочке лампа, будильник. Он голову опустил. Нет. Ирина Петровна сказала, не хочу ничего забирать. Если обстановка понравится, она ваша. Не по вкусу придется. Выбрасывайте. Простите, пожалуйста. Представляете? Мужчина теперь поселился этажом ниже, поинтересовалась я. Не видела его больше, ответила Авдотья. Как он сумел войти сюда, если имел ключи от другого жилья? А в чуть приоткрыла рот. Не подумала об этом. У вас одинаковые замки? Конечно, нет, прошептала Семенова. У меня современный электронный ключа нет, кот набираешь, а у гончаровых запор старого образца. Раньше у всех в подъезде такие были древние. Где вы, незнакомца, поймали? Я работаю в детективном агентстве. История, которую вы сейчас рассказали, странная. Она мне не нравится. А вдоть ей испугалась. Думаете, тот человек Врун? Возможно, вор? Не исключено, согласилась я. У вас ничего не пропало? Вроде нет, без особой уверенности пробормотала хозяйка. «Не уверены в целостности и сохранности всех вещей?» — удивилась я. «Не знаете, что было у Ларисы?» Авдотья встала. «Пойдемте, покажу спальню тете. Сами поймете, почему не могу дать точный ответ». Мы медленно пошагали по коридору, стены которого превратили в книжные шкафы. Лариса обожала издания по искусству, исторические романы, всякие энциклопедии, — начала объяснять Авдотье. От родителей ей досталась эта огромная квартира. Ее отец, Георгий Гальперин, был известным художником, писал портреты. Его любила политическая элита СССР. Мама Евгения сначала была балериной, потом педагогом-репетитором. Элита советского общества. Здесь семь комнат, кухня, плюс десятиметровка с окном под названием «Кладовка». Тетя Лара всю жизнь жила в последней по коридору спальни. Ей нравилось, что никто никогда мимо не ходит. Она любила тишину. А Авдотья распахнула дверь. «Смотрите!» «Вот это да!» — ахнула я. Было чему удивляться. Одну стену занимали два окна. У второй стояла широкая двуспальная кровать. К ней справа примыкала тумбочка — Над изголовьем висела бра. Ложа явно предназначалась для семейной пары, но, судя по тому, как лежали подушки, пользовался им один человек. Стена напротив кровати и все свободные пространства на других оказались заняты фигурками собачек. «Здорово, да?» — засмеялась Авдотья. Когда дядя познакомился с тетей, он сразу начал за ней ухаживать. И вскоре у девушки наступил день рождения. У студента денег почти не было. Он поехал на Тишинский рынок, там тогда всякой лобудой торговали, и за рубль купил у какой-то старушки фарфоровую фигурку пуделя. Авдотья подошла к одной полке, отодвинула стекло и показала на статуэтку. Вот она. Тетя Лара пришла в восторг и начала собирать такие изделия. Ей все их несли, и, думаю, Лариса скупила все, что можно было. К сожалению, плохо помню ее мужа, он давно скончался. Тётя мне, маленькой, про каждую фигурку историю рассказывала. Не забыла, где ее приобрела или кто подарил. И я от этих всех штучек прямо в восторге. Авдотья примолкла. «Что-то вспомнили?» — осведомилась я. Семёнова смутилась. «Да». Мне тогда семь лет было, маленькое совсем. Варвара Егоровна еще не сошла с ума, не просила прекратить курить. Она веселая такая была. У Петра Павловича был юбилей. Не помню, сколько лет. Гончаровы праздник устроили. Пригласили соседей, столы накрыли. Лариса пошла к ним, меня взяла. Мне стало скучно. Я начала бродить по чужим апартаментам. Смотрю, в одной комнате... Статуэтка, как у тети, тоже пуделек. Так мне ее захотелось, прямо зубы свело. Схватила фигурку, в карман спрятала и домой. Поиграла с ней, потом решила поставить в коллекцию. Нашла место на полке, туда добычу пристроила рядом с такой же, которая у мамы была. Смотрю на собачек, маленькая, а сообразила, что нехорошо поступила. Брать чужое нельзя. И тетя Лара сразу заметит, что у нее лишний экземпляр появился. Схватила фигурку, думаю, эту я стащила. Или другую. Они же одинаковые. Побежала вниз, поставила собачку на место. Никто не заметил, что я ее уносила. А Авдотья взяла статуэтку. Смотрите, как здорово сделано. Потом она перевернула пуделька. Видите цифры? Номерное изделие. Подлинное, не фейк. Я прищурилась. Похоже, номер написан изнутри. Конечно, засмеялась Авдотья. Вы правильно поняли. Тетя Лариса приобретала только подлинные изделия. Семенова вернула пуделька на место, взяла другую статуэтку. Перевернула. Здесь тоже номер. Верно, кивнула я. Только он по-другому написан. «Конечно, заводы разные», — согласилась Семенова. Гончарова была доброй женщиной, но болезнь способна человека изменить. За одно лето Варвара Егоровна разум потеряла, постарела внешне на 10 лет. Когда они с мужем вернулись из Углова, Варвара начала соседей шпынять. «Когда я ее после того отдыха впервые увидела, сначала не узнала, так она изменилась». Вернусь к вашему вопросу. Все ли на месте после визита незнакомца. Вроде да. Но если он утащил какую-то книгу или фарфорину, не сумею это заметить, понимаете? Да уж, улыбнулась я, очень много статуэток, и томов немало. А где вы говорите о гончаровых даче? В Углово. Да, подтвердила моя собеседница, улица лесная, дом 30. Чудесное место, недалеко от Москвы, а тишина и красота. Когда мне исполнилось десять, тётю Ларису положили на операцию. Конец мая на дворе. Варвара меня к себе забрала. Я брыкалась, говорила, уже взрослая, прекрасно одна поживу. Гончарова кивнула. «Конечно. Только Пётр Павлович укатил в командировку. Мне помощница в огороде нужна. Помоги, пожалуйста». «Вы говорите, что загородный дом в Углово. Уверены, что не в Загово?» — осведомилась я. «Загово?» — переспросила собеседница. Никогда такое название не слышала. Летом они точно жили в Углово. Там у Гончаровых огромный участок, детская площадка, комнат много. Может, у семьи еще недвижимость в Загово была. Они очень обеспеченными людьми были, но я про такое место не слышала». Вот Вуглова, многих знала, до сих пор помню, что в соседнем доме жила далеко не молодая Миранда Папандопола. Я ее называла Тетей Верандой. А фамилия очень смешила меня — Попа Допола. Хорошо, хоть ума хватало вслух так не говорить. Готовила Тетя Веранда вдохновенно. Все острое, много чеснока, овощей. У нее отец был греком. Дома готовили то, что он любил.